У нас с Борисом освоение образов началось с поисков грима. Борис сделал мне парик. Мы решили, пусть будет мой герой с короткой стрижкой под мальчика. Эдский великовозрастный дурачок, длинный, худой, нескладный. Отсюда появился парик, выкрашенный красным стриптоцидом и ставший поэтому ярко-рыжим. Был вылеплен длинный нос и нацеплены большие очки без стекол. Очки с молодым лицом не вязались, но нам казалось, что так будет смешнее. Помню, что мне очень хотелось сделать большие резиновые уши, оттопыренные, как у обезьяны. Потом эта идея почему-то отпала. Теперь от того грима у меня, конечно, ничего не осталось. Я вообще стараюсь как можно меньше гримироваться. Но в то время мы были уверены, без яркого, характерного грима выходить на манеж нельзя. Долго ломали голову над костюмами — «Наконец для меня придумали маленькая кепочка, кургузый зеленый пиджачок с короткими рукавами, нелепые лыжные штаны, два помпончика, висящие на шнурочке вместо галстука и длинные остроносые клоунские ботинки. Загримированные и одетые в клоунские костюмы мы с Борисом подолгу рассматривали друг друга. В сомнении я стоял перед зеркалом, пристально рассматривал себя, двигался, пробовал читать стихи, и никак не мог понять, удачно найдены грим и костюм или нет. Но Борис меня успокоил. А ты знаешь, вроде смешно, ей-богу, смешно. Только выйдя на публику, я понял, что все наши поиски — это еще далеко не то, что нужно. И, видимо, придется еще долго и упорно пробовать разные костюмы, искать другой грим, прежде чем появится маска, внешний облик, который приведет к успеху. Клоун по диплому. Один учитель жалуется другому: "Но ну и класс мне попался тупой. Объясняю им теорему, не понимают. Второй раз объясняю, не понимают. Третий раз объясняю, сам понял, они все равно не понимают". Из гимназических анекдотов Александр Александрович часто говорил нам: "Хорошо бы из нашей студии выпустить артиста" циркового Райкина, или пусть кто-нибудь из вас создаст Теркина на манеже. Думайте, думайте, берегите фантазию. Увы, когда мы заканчивали студию, все понимали, что не стали ни Райкинами, ни Теркинами в цирке. Пришла пора каждому свой номер готовить к сдаче руководству. Меня и Бориса Романова направили в специальную студию главного управления цирков по подготовке номеров, чтобы довести наш номер. «Художественный руководитель студии, в прошлом Акробат, при первой же встрече сказал нам, «Клоунаду я вам сделаю. Сам в свое время работал в цирке, поэтому прекрасно знаю клоунаду. Я сам придумаю ее, сам ее напишу и поставлю». Когда я об этом рассказал отцу, он заметил, «Ну, значит, и сам будет ее смотреть? «Это будет иллюзионная клоунада», — заявил наш режиссер. «Вещи то появятся, то пропадут». Есть такое специальное приспособление. Вы, Никулин, выйдете на манер с большим ящиком, вытащите из него ящик поменьше, поставите на большой и спрячетесь в него от Романова, а сами незаметно, чертежи и системы секретных дверей я сделаю сам, перелезете в другой ящик. Это смешно, проверенный трюк. Когда же маленький ящик, где якобы сидит Никулин, поднимется на лонже под купол, то ящик рассыплется, и внизу падет чучело, изображающее Никулина. Униформисты его поймают и быстро унесут за кулисы. Так быстро, что зрители не поймут, чучело это или живой Никулин падает. И тут вы сами появитесь из большого ящика. Нам это понравилось. Тем более, что говорил сам руководитель студии. Начали репетировать, но ничего не получилось. Ящики сделали такими, что их невозможно было поднять. Механизм секретных дверей не срабатывал. Я все время застревал в этих дверях А вот чучело Его делали в мастерских большого театра Получилось похожим Сначала в бутафорском цехе С моего лица и рук сняли слепки Меня раздели до трусов Положили на холодный стол Голову и руки поместили В специально приготовленные ящики Потом заткнули ноздри и уши ватой Сунули в рот трубочку из картона Чтобы я мог дышать И сказали, сейчас будем заливать гипс Там был один художник, удивительно мрачный тип. Он, равнодушно оглядев, меня скомандовал. «Ну, начнем захоронение». Меня предупредили. Когда польется гипс, он холодный, а при затвердении нагреется. Это был кошмар. Я перестал слышать и видеть. Сначала гипс был противно холодный.